Уверенность начала возвращаться к ней. Солнце уже зашло, и над равниной сгущалась тьма, перебиваемая светом первых звезд. Кактусы в полумраке напоминали сказочных карликов. «Здесь нет ни скота, ни вспаханных полей», — рассуждал Конон. «Чем же этот народ живет?» «Скотину могли на ночь загнать за ворота», — предположила Валерия. «А поля и пастбище — по ту сторону города». — Возможно, — согласился он, — хотя со скалы я ничего подобного не видел. Над городом взошла луна, башни и стены зачернели в ее желтом свете. Мрачным и тревожным казался этот черный город. Наверное, так думал и конн, когда остановился, огляделся и сказал, «Останемся тут. Что толку колотиться ночью в ворота, все равно не отопрут». Неизвестно, как нас встретят, так что лучше набраться сил. Поспим пару часов и снова будем готовы биться или убегать, как придется. Он подошел к зарослям кактуса, которые образовали как бы кольцо, обычное дело в южных пустынях, прорубил мечом проход и сказал Валерии, «По крайней мере, змеи не полезут»